Часть 26. шестая Кеган продолжал висеть на цепях и чувствовал себя живой тушей для кормления. За это время зеленая сфера с платформы наведывалась к нему два раза. Он пытался сопротивляться, но как только зеленая сфера оказывалась перед ним, она прилипала к его лицу, как на мордник, и в его глотку лилась резкая зеленая жидкость. Она обжигала горло и внутренности, очень быстро голова становилась чугунной, воля слабела, если бы не висел на цепях, точно бы упал. Голова кружилась, чумное безвольное состояние длилось даже после того, как сфера улетала. Сквозь эту круговерть Кяган чувствовал, как из его позвоночника через голову утекает что-то очень ценное — его магия, то, что является его неотъемлемой частью. Да, магия — это еще не все, чем он является, но все-таки это часть его, и лишаться этой части не по своей воле, а вот так — Совсем не то, чего он хотел. «Эй!» — позвал он бородача. «Ты жив?» Бородач не отвечал. Кегану это не понравилось. Значит, они здесь действительно умирают от магического истощения. К тому же за ними никто не ухаживает, не кормит, не дает справлять нужду. Они висят здесь даже не как скот. Скот хотя бы кормит и поет досота. Нет, они здесь просто сосуды, которые стремятся как можно быстрее опустошить. «Надо выбираться», — проговорил Кеган себе. Голова все еще кружилась, но третьего визита платформы он терпеть не собирается. Что он может сделать? Как выбираться? Кеган снова стал раскачиваться, потому что только это ему сейчас доступно. Он раскачивался так долго, что в какой-то момент его цепь вверху за что-то зацепилась. Когда попытался зажечь огненное зрение, ничего не вышло. Зеленая сфера, что прилетала к нему, успела выкачать достаточно магии, чтобы ему сейчас даже на огненное зрение не хватило. Не страшно. Он и без него будет продолжать бороться. За себя и за Аманду. Великие звезды, где она сейчас? Живали? Он готов на все, лишь бы она была жива. Его снова понесло обратно, Кегану пришлось проявить чудеса гибкости и более устойчивости, потому что, когда его вновь качнуло вперед, он напряг пресс и поднял ноги над головой. Макушку пронзило болью, он застонал, но ноги не опустил. Как раз в этот момент они за что-то зацепились. Какое-то время Кеган так и висел вниз головой, чувствуя, как по темени растекается боль, но отпускать захват не собирался. Судя по всему, он зацепился за ноги другого пленника, и, очевидно, тот мертв, если не реагирует. На всякий случай он позвал. «Эй, ты в порядке?» Как и ожидалось, никто не ответил. Что ж, и так сойдет. Превозмогая дикую боль в голове, Кеган умудрился подтянуться и ухватиться руками за тело пленника. Руки ему, как и остальным, связывать не стали. Видимо, потому что они не предполагали побега, что очень необъяснимо, никто из остальных пленников даже не пытался». Но Кеган не согласился умирать. Слабости головокружения в перемешку с болью лишали воли, и все же он каким-то чудом смог вскарабкаться по телу пленника и сесть ему на плечи. В таком положении Кеган смог передохнуть. Значит, он обрел небольшую свободу передвижения. Если платформа приходит сверху, значит, наверху что-то есть. Следовательно, лезть стоит именно туда. Прыгать вниз — мысль глупая. Во-первых... Он все еще прикован цепями. Во-вторых, что-то подсказывает лететь далеко, и он расшибется в лепешку при приземлении. Так что вверх, только вверх. Собрав волю и остаток сил в кулак, Кеган ухватился за цепь и полез по ней, как по канату. Лезть было больно, тяжко и долго. Приходилось делать остановки, переводить дух. Делать это в висящем положении крайне проблематично, особенно когда из головы торчит трубка — И все же, спустя вечность, Кеган уперся головой в потолок. «Какого вепаря!» — выругался он, холодея. «Неужели весь невыносимый путь по цепи, которую он совершил, зря? Он что, просто так лез наверх, превозмогая боли бессилия? Лишенный магии маг, что может быть более жалким? Великие звезды, он должен выбраться. Но как, если цепь, на которой он висит, просто крепится петлей к потолку из металла?» это какая-то насмешка звезд». «Нет», — проговорил Кеган хрипло и ударил ладонью потолок. «Нет», — повторил он уже громче. «Нет», — уже зарал огненный маг во все горло и стал в бешенстве колотить потолок. «Какого вепаря? Что за дрянь? Вот дерьмо! Дерьмо!» Он орал, не обращая внимания, что может привлечь кого-то из охраны. «Если бы его охраняли, уже давно набежали бы». «Нет, этим тварям все равно, потому что они уверены, пленники не сбегут. У них просто нет ни возможности, ни сил. И они правы. Вёпа Рихдери, правы? Даже у него не получилось. Бешенство на какое-то время так затмило и без того измученный разум Кегана, что он едва не отпустил руку и не кинулся вниз. От такого удара ему бы наверняка сломала спину. Но вдруг ладонью он ощутил выпуклость на поверхности потолка. Что это?» Кеган провел по выпуклости и чуть не закричал от ликования. «Это шуруп. Металлический шуруп, который наверняка что-то держит. Неужели ему повезло?» На всякий случай он поводил пальцами вокруг петли, к которой крепится его цепь. «Нет, это не те шурупы. Цепь держит большие, видимо, чтобы удерживать разный вес пленника. А эти поменьше разбросаны, кажется, по периметру». «Не такие уж вы умные, а?» Злорадно усмехнулся Кеган и полез в карман, откуда достал медяк самого мелкого номинала. Кто бы подумал, что сдача за тыкву так пригодится. Кеган на ощупь ставил медиак в прорезь шляпки шурупа и стал крутить. Сперва шуруп не шел, видимо, очень много лет он сидит в гнезде и никто его не трогает. Но спустя массу времени и усилий деталь скрипнула и пошла вертеться. Потребовались еще вечности и немного бесконечности, чтобы отвинтить все шурупы, удерживающие... что? Как только последний шуруп упал в темную бездну, Кеган легонько надавил на потолок. В тот же момент ему на голову упала увесистая пластина, Кеган отбросил ее, и она полетела вслед за шурупами. На голове теперь будет шишка, но это не страшно, потому что, пошарив рукой там, где только что была пластина, Кеган обнаружил пустоту. «Звезды снова светят в мою сторону», — прошептал он и, ухватившись за край, подтянулся и втащил себя в лаз.